Кольца с волосами умершей дочери она никогда не снимала с руки, называя его амулетом. Портрет императора Александра она носила на груди, и он составлял необходимую принадлежность всех ее парадных туалетов. Но она и над этой реликвией мило шутила, называя брошку с портретом Александра своим мировым свидетельством. И действительно невозможно отделить ее легкомысленное имя от имени, покрытого легендарной славой, всесильного монарха Александра Благословенного. Она слилась с ним, вошла во все страницы его интимной жизни, завладела всеми его душевными силами, подчинила себе все порывы его мощной души. Она взяла все его сердце и властно царила в нем с отроческого возраста до последних лет, чуть ли не до последних дней его жизни. Она отняла его у семьи и царила над ним войдя в свет с чарующей красотой, с неизменной обаятельной улыбкой, с холодным сердцем и корыстно-расчетливым разумом, Марья Антонна Нарышкина и ушла из мира такой же, какой была, не почувствовав на себе даже гнета неумолимого времени. Ее муж Дмитрий Львович Нарышкин умер значительно раньше ее и последние годы жизни провел отдельно от нее, Его честная и прямая натура плохо укладывалась в те рамки, в которые поставила себя его легкомысленная супруга. До последних дней своей жизни он с тоской вспоминал о безвременно угасшей соне и хранил благоговейную память к имени императора Александра. А для Марьи Антонны их имена давно сделались пустыми звуками, чем-то забытым, далеко ушедшим, пережитком, забытой старины. Она умерла среди своей неувядающей молодости, окруженная поклонением, умерла среди поздних увлечений, но никем горячо и искренне нелюбимая и сама никогда и никого искренне не любившая. Она отошла в вечность, никем не оплаканная. Ее прах был перевезен в Москву, погребен на кладбище Донского монастыря, а над ним был воздвигнут надгробный памятник работы чудного резца иностранного художника. Памятник, никем не поддерживаемый, приходил в упадок. Осевшая могила предана забвению, надпись на ней полустерта временем, и только на страницах истории, забытое имя красавицы-фаворитки, встает наряду с громким и лучезарным именем героя-победителя Александра Благословенного. Он победил непобедимого Наполеона, избавил Европу от иго грозного завоевателя, а сам покорно склонил свою царственную голову под гнетом глубокой непобедимой страсти, охватившей всю его душу, спалившей все его сердце и прошедшей Через всю его жизнь. Конец книги. Апрель 2008 года читала Ирина Воробьева.